Голова десятая. — Не наша, а твоя! — сразу открестился от всех проблем Вениамин. — Но, признаю, очень даже симпатичная. — Веник, блин, метла-то озабоченная! — сокрушенно вздохнул Марк. Друг себе не изменяет. — Ты заметил, как Надя себя держит? — Как очень красивая женщина, знающая своей привлекательности! — захохотал тот. — Что тебе опять не нравится? — Дурак ты! — буркнул Марк. Надежда явно не из простых. И вот к задней двери она почему подошла? — Ну и почему? — ехитно переспросил Вениамин. — Давай, давай, Шерлок, я жду версии! — засмеялся он. Ждала, чтобы дверь ей открыли, — озвучил свой вывод Марк. Я думаю, что она привыкла ездить с личным водителем. — Да ну брось! — отмахнулся друг. — Ты сейчас из нее прям принцессу сделаешь. Мрак, выдыхай. У потеряшки память отшибла всю практическую. Остались навыки и рефлексы. Ну, там, есть, пить, в туалет, пардон за подробности. А с машиной она может просто не знать, что делать. Ты, главное, ценности все всей убери на всякий случай». «С тобой каш не сваришь», — ответил Марк. Ему хотелось обсудить свои предположения, но цинично-практичный друг явно не расположен к такому разговору. «Сам ешь свою кашу». Марк точно знал, что веник сейчас скривился. Я предпочитаю добрый кусок мяса. «Кстати, мрак!» — воскликнул он. «Это что теперь получается? После дружеской попойки я не могу остаться у тебя. Блин, у тебя же совершенно сколиозный диван». «Дома спать нужно, раз такой неженка», — поддел его Марк. «Можно подумать, у нас каждый день с сабантой». «Все зло от баб», — философски заключил Веник. «Но без них было бы скучно. Зато с ними тебе очень даже весело». Сарказмом было пропитано каждое слово Марка. Веник просто не мог остановиться, если кого-то приглядел. Хвостом мел, не хуже хитрого лиса. А потом уходил огородами, путая следы. «Раз ты мне ничем помочь не хочешь, пойду работать». «Вот и иди. Деньги гораздо полезнее твоих предположений». Отложив телефон на стол, Марк перевел взгляд за окно. С пятого этажа было видно только верхушки деревьев, растущих во дворе. Через современные стеклопакеты не доносилось ни звука, окна он не распахивал, чтобы не слышать голоса играющих детей. Только тихо шумел кондиционер, гоняя прохладный воздух по комнате, да едва слышно бухтело какое-то радио, просто чтоб было. Задумчиво, стуча ручкой по столу, Марк размышлял о том, что, возможно, Веник прав. Может, Надя действительно не помнит, что такое автомобиль, но как же хочется ей помочь. Отшвырнув ручку, подтянул поближе ноутбук и полез шерстить интернет. Вдруг появилась хоть какая-то зацепка. Потом его отвлекли по работе, и Марк очнулся, только когда совсем рядом раздалось неуверенное. «Марк, извини, пожалуйста, не хочу тебя отвлекать, но как включить чайник?» Он перевел удивленный взгляд на Надю. шутит? Не похоже». «Есть предложение гораздо лучше». Улыбнувшись, он встал из кресла и, взяв за руку Надю, потянул на кухню. «Давай пообедаем, что ли?» «Я могу подождать, пока ты закончишь работу». Она не хотела отрывать Марка отдел, но желудок предательски зурчал, выдавая ее с головой. «Упс!» — она закусила нижнюю губу. Несколько секунд царило неловкое молчание, а потом раздался веселый смех. «Ой!» — Надя-то тронулась до своего лба. «Кажется, мне пока нельзя так веселиться. Да и вроде пока нет повода». Закончила она грустно. «Все будет хорошо», — в который раз повторил Марк избитую фразу. «Так, мы собирались обедать. Должен сразу предупредить, что готовлю я очень так себе. По большей части бутерброды». Заметив, что все еще держит гостью за руку, быстро отпустил и спрятал ладони в карман домашних штанов. «Но я тут почитал...» продолжил говорит направляясь на кухню. «И вроде бы семгу или форель испортить просто невозможно». «Да?» — спросила Надя немного удивлённо, следуя за ним. Остановилась рядом с Марком и заглянула через его плечо в раковину. Там лежали куски рыбы. «Кажется, будем учиться вместе. Я просто не понимаю, что делать с этим». Она осторожно потыкала пальчиком рыбный стейк. «Ну, Венику звонить не будем». «Засмеет!» Марк достал из кармана телефон и открыл поисковик. Если честно признаться самому себе, то он очень надеялся, что Наде, если уж не будет готовить, все-таки пока напрягаться нельзя, то, по крайней мере, подскажет. «Не удивляйся!» Перехватив непонимающий взгляд гости, пояснил. «Вениамин отлично готовит, а продукты он нарезает просто с хирургической точностью». «И как мы справимся от чего «Отчего-то произнося мы...» У Нади на душе стало спокойнее. Марк вообще внушал доверие. Такой он был надежный, не такой многословный, как друг. Хотя, на ее взгляд, Вениамин просто отличался повышенной болтливостью. Наверное, она тянется к этому незнакомому мужчине от полного и беспросветного одиночества. Рядом с ним спокойно. «Интернет всемогущий!» Он уже с деловым видом водил пальцем по экрану. «О, нашел!» «Все гениальное просто. Садись на стул, будешь диктовать». Вручив ей телефон, и шкафчика вытащил фартук с принтом из каких-то цветов, только не спрашивай откуда это у меня. «Хорошо, не буду». Покладисто согласилась Надя, устраиваясь на стуле. «Итак, сначала рыбу нужно почистить и помыть».